«Выздоровляй-ка! Как неправильно лечить фейский грипп, прыгающий кроватью?» Как-то утром я зашла в мамину спальню и замерла на пороге. Мамино лицо оказалось сплошь покрыто пятнышками сыпи, и она шумно сморкалась. «Мамочка!» — ахнула я. «Мне кажется, ты заболела!» «Знаю!» — хрипла ответила мама. «Мне нужно!» олечиться. Она перепробовала все лекарства, которые нашлись у нас в шкафчике, но ни одно из них не помогло. Тогда папа наконец вызвал доктора. Доктор пришёл, внимательно осмотрел сыпь на мамином лице, измерил ей температуру и заглянул в уши. "У вас очень необычная форма гриппа", сказал он. "Вам необходим полноценный отдых, и тогда вы почувствуете себя лучше". Отдых. "Вери спросила мама. "Да", твёрдо сказал доктор. "Именно отдых. Мамочка терпеть не может отдыхать. Ей нравится, когда у неё много дел и когда она всё время занята. Поэтому как только доктор ушёл, она тут же встала с постели. И хотя её немного шатало, она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла: "Марш, мелоу и" «Пуф!» — сделалась мамочкой-феей. Но крылья у нее были тусклые и обвисшие, а корона совсем не сверкала. «Я вылечу себя с помощью волшебства!» — сказала она нам с папой. «Мне кажется, это не лучшая идея», — сказал папа с очень озабоченным видом. Но мамочка-фея направила свой магапульт на себя, набрала код «блип-блип-блоп» и сказала «пуф». «Выздоровляй-ка!» Мы немного подождали, но сыпь с маминого лица никуда не делась, и из носа по-прежнему текло. Ее крылья обвисли еще больше. «Ну как? Тебе лучше?» — спросил папа. «Нет», — ответила мама. «Не понимаю, почему волшебство не сработало? Сейчас поищу что-нибудь полезное в лечебном приложении для фей». Она принялась листать меню на экране мага-пульта, выискивая подходящее заклинание. И тут как раз пришла бабуля. «Милая моя, да у тебя фейский гриб!» сказала она, едва взглянув на мамочку-фею. «Боюсь, от него ни одно заклинание не поможет. Если ты попытаешься лечить его с помощью чар, то только сделаешь хуже. Все, что тебе нужно...» выпить воды с лимоном и лечь в постель. А главное ни в коем случае не пользоваться волшебством. Наверное, тебе просто нужно как следует отдохнуть, сказал папа. "Но я не хочу отдыхать", сказала мамочка Фея с очень недовольным видом. "Корабельное яблоко", сказала она и, вздохнув, снова улеглась в постель. После обеда я зашла к маме посмотреть, как она себя чувствует. Она сидела в ночной рубашке, опираясь на подушки, попивая воду с лимоном и листая книгу заклинаний. Мамочка никогда с ней не расстаётся. Эта книга очень-очень старая, с тонкими страницами и очень мелким шрифтом. Она была написана сотни лет назад старыми феями. Сегодня-то большинство фей, конечно, не произносят заклинания, а пользуются магопультами. Но всё равно у каждой из них есть книга заклинаний. Я жду не дождусь, когда у меня появится собственная такая книга. Зачем ты читаешь книгу заклинаний? спросила я. Ведь бабуля сказала, что ты не должна пользоваться волшебством. Но мамочка пропустила мои слова мимо ушей. Вот, воскликнула Анна. Кажется, я что-то нашла. Заклинание помогает избавиться от жара. Это именно то, что мне нужно. Она встала с постели, трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и пуф! Сделалась феей. Потом она направила на себя магопульт, набрала код: блип-блип-доп и сказала: Ах, лошадайка. Ей на голову тут же посыпался снег. Ой, сказала мамочка Фея. Умане приложу, как это получилось. Прекращай-ка. Она снова направила магический пульт на себя, но неожиданный снегопад не прекратился. Мамочка Фея, закричала я. Ты же замёрзнешь, а твоя голова вот-вот превратится в снежок. Может мне лучше позвать тётю Джо? А вдруг она сумеет тебя вылечить? Нет, сказала мамочка Фия, и вид у неё сделался немного сердитый. Мне не нужна тётя Джо. Я и сама справлюсь. Мамочка Фия натянула на голову шерстяную шапку и снова принялась листать книгу. Давай-ка попробуем что-нибудь другое, сказала она. «А вот очень кстати! Заклинание для придания сил! Укрепляй-ка!» Мамины руки тут же изменились. На них вздулись огромные мышцы, как у штангиста-чемпиона. «Ой!» — сказала мамочка-фея. «Ума не приложу! Как это получилось? Интересно, я теперь правда очень сильная?» Она потянулась ко мне. подхватила меня одной рукой и подняла у себя над головой. Помогите! закричала я. Я и правда настоящая силачка, сказала мама. Здорово, правда? Мне было немного не по себе, когда я покачивалась над маминой головой, поглядывая на неё сверху. "Мамочка, фия", пропыхтела я наконец. "Мне кажется, тебе больше не следует сегодня использовать магию". "Ну я уверена, что запросто смогу себя вылечить", сказала мама, снова опуская меня на пол. "Мне всего лишь нужно найти правильное заклинание. Смотри-ка, здесь есть заклинание против сыпи. Сыпи, удаляй-ка!" Мама набрала код на своём магопульте. Блип-блип-блоп. И все пятна на её лице тут же исчезли. Получилось! "Воскликнула мамочка Фея. Вот видишь? Главное всё сделать правильно. Я знала, что справлюсь." Но через одно мгновение сыпь вернулась снова, только на этот раз она была ярко-зелёная. Пятнышки становились всё больше и больше, пока всё мамино лицо не позеленело. "Ой!" сказала мамочка Фея. "Нет, всё-таки не получилось." Теперь у мамочки Фии были очень мускулистые руки, зелёное лицо и голова, посыпанная снегом, который всё ещё продолжал идти. Так что я не сказала бы, что она стала выглядеть лучше. Я села обратно на мамину кровать и сказала: "Мамочка Фия, а почему бы тебе просто не отдохнуть?", как сказала бабуля. Но мамочка меня не слушала. А вот ещё отличная штука. сказала она, переворачивая очередную страницу книги заклинаний. «Заклинание для придания живости. Оно обязательно поможет мне избавиться от слабости и мне сразу станет лучше». Мамочка-фея направила на себя магопульт, набрала код «блип-блип-блоп» и сказала «Оживляй-ка!». Кровать тут же слегка подпрыгнула. Я поглядела на мамочку-фею, А мамочка Фея на меня. Кровать подпрыгнула ещё раз. Ой-ой, сказала мамочка Фея. Не такую живость я имела в виду. Кровать подпрыгнула посильнее, и я, как следует, ухватилась за маму. Потом она подпрыгнула несколько раз подряд. Прык, прык, прык. С каждым разом всё выше и выше, доскакивая почти до потолка. Я чувствовала себя как на батуте. Мамочка Фея закричала я. Кажется, я сейчас упаду. Держись крепче, Элла, сказала мамочка Феи. Сейчас я её остановлю. Прекращай-ка. А ну, перестань прыгать, глупая кровать. Но кровать и не думала прекращать свои шалости. Внезапно она подпрыгнула особенно высоко и полетела в сторону окна. Окно становилось всё шире и шире. Что происходит? Спросила я: "Наверное, это побочное действие заклинания", сказала мамочка Фея. "Ой-ой, держись крепче. Мы вылетели в окно, опустились на землю и снова прыг и помчались по улице, то взмывая вверх, то падая вниз, и прыг. Одеяло развевалось, в ушах свистел ветер. Кровать снова взлетела в небо, и я закричала: «Эгегей!» и громко засмеялась, потому что прыгать оказалось очень весело. «Что же нам делать?» — спросила мамочка-фея. «Не можем же мы так скакать целый день!» Кровать приземлилась на чью-то лужайку и... прыг! Снова подскочила вверх. «Прекращай-ка!» — закричала мамочка-фея, но кровать и не думала останавливаться. Мы прыгнули ещё раз 10, а потом кровать как будто немного утомилась. Она поскрипывала ножками, потягиваясь и взучно позёвывала, а потом опустилась на крышу какого-то дома и замерла. Мы с мамочкой и феей поглядели друг на друга. Похоже, мы застряли на крыше чужого дома. Мама так и была в ночной рубашке. И как же нам интересно теперь попасть домой. «Что-то у меня голова совсем замёрзла», сказала мамочка-фея. «Надо как-то избавиться от этого снега». Она направила на себя мага-пульт и крикнула «Согревай-ка!» Но ничего не произошло. Снег так и продолжал сыпаться ей на голову. «Ой-ой!» — огорчилась мамочка-фея. «А мне так хотелось немного согреться». Внезапно... Я услышала громкое рычание и закричала от страха. Прямо на нас летел маленький красный дракончик с усской мордочкой и острыми когтями. Он сел на мамино плечо и с громким рычанием выпустил струю огня. "Мамочка, Фия!" воскликнула я. "У тебя на плече дракон!" "Хей!" Я хотела согреться, но не таким способом, сказала мамочка Фее. А, ну, кыш! крикнула она дракону, но тот не пожелал никуда улетать. Мамочка, а можно мы оставим его себе? попросила я. Можно я назову его Рычалкой? Я уверена, что поби он очень понравится. Ты же знаешь, я всегда хотела завести себе домашнего питомца. Нет, папе он точно не понравится. сказала мамочка Фея: "Нам надо сейчас же избавиться от этого дракона и вернуться домой". Тут я заметила какого-то человека. Он сидел на крыше соседнего дома и поправлял черепицу. "Смотри, мамочка Фея", сказала я. "Там какой-то человек. Он мог бы помочь нам". "Сейчас я с ним поговорю", сказала мамочка Фея. "Извините, пожалуйста", окликнула она его. «Эй!» Мужчина обернулся, увидел мамочку-фею и чуть не свалился с крыши. «Помогите!» – завопил он громко. «Здесь монстр! У него зеленое лицо и огромные руки, а на плече у него сидит дракон!» «Я не монстр!» – сказала мамочка-фея, а дракон зарычал. Мужчина испугался еще больше. «А-а-а! Он разговаривает!» Завопил он: "Помогите! Спасите меня от монстра!" "Да никакой я не монстр!" рассердилась мама. "Пожалуйста, не ешьте меня!" воззмолился мужчина. "Да не собираюсь я вас есть", сказала мамочка Фия. "С какой, кстати?" "Но ведь вы монстр!" сказал мужчина. Лицо у него было дотовое и испуганный, что я не смогла удержаться и захихикала. И тут я услышала у себя за спиной знакомый голос. «Чем это вы здесь занимаетесь?» Это была бабуля-фея. Она летела к нам на своих мерцающих крыльях и в своей красивой золотой короне с голубыми камушками. Но брови ее сердито хмурились. Она села рядом с нами на кровать, трепеща крыльями. «Гигантская бабочка!» Ещё громче завопил мужчина на соседней крыше: "Спасите! Гигантская бабочка людоедит!" "Замирай-ка", сказала бабушка, и мужчина тут же замер и замолчал. Бабуля Фея строго поглядела на мамочку Фею. "Мамочка Фея", сказала она. "Ваш папа позвонил мне и сказал, что вы с целой пропали. Он очень забеспокоился. А теперь И я тоже беспокоюсь за вас. Как вас сюда занесло? И что вы здесь делаете? И объясни, почему у тебя зелёное лицо, руки как у штангиста, и почему тебе на голову сыплется снег, а, -а на плече у тебя сидит дракон? Мамочка феи отвела глаза. Ей стало стыдно. Я думала, что смогу вылечиться от фейского гриппа каким-нибудь подходящим волшебством, сказала она. волшебного способа вылечиться от фейского гриппа не существует, сказала бабуля Фея. И я тебе об этом уже говорила. Тебе нужно просто набраться терпения и подождать. Но я очень не люблю набираться терпения и ждать, сказала мамочка Фея. Я знаю, кивнула бабуля Фея. Никто не любит, но такова жизнь. А теперь давай-ка я исправлю все эти волшебные глупости, которые ты натворила. И мне придётся воспользоваться волшебной пыльцой, чтобы все люди, которые видели вашу скачущую кровать, забыли о ней и решили, что это был всего лишь сон, включая и этого бедолагу. Она указала на мужчину на соседней крыше. "Спасибо", сказала мама и шмыгнула носом. А когда вы вернётесь домой, обещай мне, что ты выпьешь воды с лимоном и отдохнёшь, сказала бабуля Фея. Тогда тебе станет лучше. Обещаю, сказала мамочка Феи. Спасибо тебе. Она посмотрела на свои мускулистые руки. Как думаешь, может, мне их оставить? спросила она. Мне понравилось быть сильной. Нет, сказала бабуля. «Ты же не влезешь в свою одежду!» Она взмахнула своей волшебной палочкой и произнесла «Исправляй-ка!» В следующий миг все снова стало хорошо. Мы были у себя дома, мама лежала в постели, и на лице у нее была самая обычная красная сыпь. И еще у нее были самые обычные руки, и снег на нее больше не падал. Она спала. Я огляделась по сторонам, но дракончик Рычалка тоже исчез. Прощай, Рычалка, грустно сказала я, а потом отложила книгу заклинаний подальше и на цыпочках вышла из комнаты. Прошла неделя, и мама почувствовала себя гораздо лучше. Сыпь полностью сошла. Мама встала с постели, позавтракала и надела свой деловой костюм, чтобы идти на работу. Выйдя на улицу, в соседском саду мы увидели Зою и её маму. Они сажали в цветнике какие-то луковицы. Хочу вырастить нарциссы, сказала нам мама Зои. Очень красивые цветы, но ждать, пока они прорастут, очень долго. Придётся набраться терпения, она вздохнула. А я очень не люблю ждать. Я тоже, сказала мамочка. Ждать очень скучно. прибавила мама Зои. «Да», — согласилась мамочка, — «это верно. Но иногда лучше набраться терпения и подождать, чем в спешке наделать глупостей. Правда, Элла?» Я подумала о маме, которая так не терпелась выздороветь. Я подумала о зелёных пятнах на её лице, о сыплющемся с потолка снеге, о прыгающей кровати и о человеке на крыше, который принял маму за монстра. А потом я улыбнулась и сказала... Конечно, мамочка. Иногда лучше не спешить, а набраться терпения и подождать.